315. -е. Матерь огни йоги Тот, кто признал судью в себе, от власти людского суда освобождается и от рабства мнений людских. Законы духа отличаются от законов людских. Мера вседозволения, приложенная к обывателю, вернет его в бездну тьмы. Но свободному духу надо свободно идти, испытуя каждый опыт и не будучи связанным по ругам и ногам предрассудками невежества. Дозволено все. Но кто же сможет вместить относительность эту? Не послужит ли она оправдание моральной разнузданности и распущенности? Тот, кто не имеет запретов, свободой своей не станет злоупотреблять. Свободе своей нет нужды быть судимой чужою свободы.